Приам приземлился, проскользив по полу. Его бронированные сапоги разбили мозаику и подняли волну мелких камней. Прикованный к запястью меч пробудился. Неровар, Кадор и Бастилан приземлились более изящно. Сержант опустился на землю в тени одной из накренившихся статуй. Суровое лицо изваяния затмило заходившее солнце. «Это примархи!» сказал он остальным, пока рыцари проверяли оружие. Все повернулись к Бастилану, а он оказался прав. Эти изваяния были столь простыми, что могли показаться незавершенными. Сыны императора обычно изображались в величии и славе, а не столь аскетичными и скромными. Здесь был сангвиний, крылатый повелитель кровавых ангелов, с овейным покоем невинным лицом, А вот и Жилиман из ультрамаринов. Его закутанная в мантию фигура была самой тонкой из всех его изображений, прежде виденных рыцарями. В одной руке примарх держал открытую книгу, другую воздел к небу, словно его навечно заморозили в момент произнесения великой речи. Джагатай-хан был изображен с обнаженным торсом и кривым клинком в руках. Он смотрел влево, Словно разглядывал далекий горизонт Длинные, чуть растрепанные волосы распущены Хотя обычно живописцы и скульпторы Изображали его с хвостом на затылке Рядом с ним Коракс, князь Воронов В простой, гладкой маске Лишенной всех черт, кроме глаз Казалось, он не хочет показывать лицо даже своим братьям Прячась за актерской личиной Ферус, Манус и Вулкан Делили один постамент Братья стояли с непокрытыми головами И только эти два примарха Были изображены в броне Манус в кольчуге Вулкан в чешуйчатом доспехе Они стояли, глядя в противоположные стороны Оба сжимали в руках молоты Лемон Рус, примарх легиона космических волков Стоял, расставив ноги И смотрел в небо, запрокинув голову В то время как другие сыны императора красовались в мантиях или броне, Рус был одет в шкуры, сквозь которые виднелась точенная мускулатура. Он также был единственным примархом со сжатыми кулаками, словно смотрел в небеса, ожидая чьего-то нежеланного прибытия. Фигура в мантии и капюшоне, худая почти до истощенности, сжимала рукоять крылатого меча чье острие упиралось в постамент между босыми ногами статуи. Это лев Эль Джонсон, изображенный воином-монахом. Глаза его были закрыты, словно примарх темных ангелов медитировал. И, наконец, последним стоял, возвышаясь над бастиланом, Рогал Дорн. Дорн находился в стороне от братьев, не глядя ни на свою родню, ни в небо над головой. Его царственный взор был опущен к земле слева от него, словно примарх смотрел на что-то жизненно важное, что мог видеть лишь он один. Мантия на нем была проще и скромнее, чем на братьях. Но на груди также тщательно вылеплен крест. Хотя он был командиром имперских кулаков, личная Геральдика перешла другим его сыновьям, тем, кто ушел в храмовники. Именно его руки. Более всего прочего привлекли внимание рыцарей. Одна была поднята к груди, пальцами касаясь креста, словно застывшая в незаконченном жесте. Другая вытянута в том направлении, в котором смотрел Дорн. Ладонь раскрыта и повернута к небу, словно предлагая помощь кому-то, поднимавшемуся на ноги. Статуя была самым аскетичным, и совершенным воплощением генетического отца Гримальда, какое он когда-либо видел. Он с трудом подавил внезапное желание упасть на колени и вознести молитву. «Это знак!» — продолжил Бастилан. Гримальд едва ли мог поверить, что последняя фраза сержанта прозвучала всего несколько секунд назад. «Да, воистину!» — ответил реклюзиарх. «Мы очистим храм от ксеносов!» под пристальным взором нашего прародителя. Дорн смотрит на нас, братья! Так пусть же он гордится днем, когда был создан первый храмовник! Без колебаний и осторожностей мы продвигаемся через залы собора. Я смог справиться с раздражением от покатого пола к тому времени, как убил уже третьего Ксеноса. Все вместе мы минуем помещение за помещением. Собор представляет собой серию залов, обрамляющих двор. И в каждом наше внимание привлекают витражные окна, сейчас разбитые и похожие на беззубые рты. Мы убиваем легко, почти не задумываясь. Прям ведет себя словно волк на цепи, готовый сорваться и в одиночку убежать вперед. Мое терпение в отношении его заканчивается. Каждый зал осквернен. Техноадепты и жрецы экклезиархии лежат мертвые и разорванные на части. Куски их тел пятнают мозаичный пол. Будучи безоружными, они не могли сопротивляться захватчикам. Книжные полки обрушены на пол, керамические орнаменты разбиты. Я всегда считал бессмысленную тягу к разрушению естественной чертой ксеносов. Но сейчас все выглядело так, словно твари что-то искали. Структуры сочленений запечатаны. Мои кости защищают внутренние войска. Путь к сердцу отрезан от паразитов. Попали они в засаду или нет? Плохо, что механику потребовалось столько времени для выполнения столь простых действий. Мы очищаем собор, сообщаю я Зархе. Сопротивление минимальное, Зарха. Но ты должна встать. Орки все прибывают сделай невозможным абордаж собора или нас сомнут я не могу встать говорит она грех для великого воина произносить столь постыдные пораженческие слова будь она одним из моих рыцарей я бы убил ее за такое бесчестие задушил медленно трусос не заслуживает удара меча я пыталась протянула она Эмоции, окрасившие механический голос, вызвали у меня прилив желчи. Насколько я понимаю, она плачет. Мое отвращение столь велико, что я с трудом сдерживаю тошноту. «Пытайся лучше!» Выдыхаю ее в окс и обрываю связь. Мы пробиваемся к внешним укреплениям на фронтальной броне Геральда Шторма, где захватчикам легко забраться на Титана, По наклонной поверхности. Жирная рука орка хлопает по окровавленному металлу на краю стены, и тварь пробирается внутрь. Мой плазменный пистолет упирается в морду зеленокожего. Стабилизаторы теплообменника шипят на его коже. У орка осталась лишь секунда, чтобы завопить от ненависти. А затем я нажимаю на спусковой крючок. Без руки и остатки Ксеноса. Падают вниз, быстро сгорая, живой, бело-синий факел. Укрепление под настоящей осадой. Последние выжившие техноадепты и жрецы, совсем маленькая группка, обороняются от целой орды ксеносов. Немногие из людей, с аугментикой или без нее, могут на равных биться с орками. Цепь дисциплины, сдерживающая прямо, оборвалась. Мечник понесся вперед. Оружие сверкает каждый раз, когда силовое поле впивается вплоть к ксеносов. Мои братья повергают врагов на осажденной стене коленками и болтерами. Немногочисленные ведущие огонь по толпе орков и управляемые сервиторами турели на шпилях замолкают. Они не рискуют попасть в нас. «За это ты получишь эпитемию прям!» Он не отвечает. — За императора! — кричит он Вокс. — Задорно! Турели вновь открывают огонь туда, где нет никого из храмовников. Что ж, по крайней мере, в отличие от их хозяев, сервиторы чего-то стоят. Орки отвлекаются от резни немногочисленных уцелевших жрецов и движутся к нам. Один из них заставляет своих собратьев казаться карликами? Он вдвое выше любого из нас. Броня выглядит примитивной и собранной из металлических обломков, а к корпусу экзоскелета болтами присоединены пыхтящие энергетические генераторы. Руки — огромные клешни, способные без труда разорвать танк. Орк даже убивает родичей, стоявших перед ним». Когда приближается по искривленному полу к нам, взмахами клешней зеленокожий разбрасывает своих менее рослых соратников, отшвыривая их к собору или кидая через стену? Я обеими руками поднимаю крозиус. Это мой, говорю я братьям. Дорн смотрит на нас. Вы хотели видеть меня, сэр? Томас не стал утруждать себя приведением в порядок помятого комбинезона, когда выпрямился в чем-то отдаленно напоминающем стойку смирно. Его окружал командный штаб, как всегда похожий на улей. Младший офицер задела докера, проходя мимо. Томас ничего не ответил. Сегодня он отработал 15 часов в порту, с забитой дюжинами и дюжинами судов, где почти не было места, куда можно складывать груз. 15 часов крика, так как вокс-передатчики сломались, а на жрецов, чтобы починить их не было. Груз скидывался куда попало, куда только можно было сложить. И место неизбежно оказывалось неправильным или максимально неудобным. И в итоге, через считанные минуты, его приходилось перекладывать, исправляя ошибки предыдущих рабочих. Честно признаться, Тамас даже не протестовал бы, если бы его сейчас положили на землю. Он бы тогда свернулся и урвал хоть минуту чертова сна. «Сэр!» — напомнил он. Сарен наконец оторвался от гололитического стола. Магарн заметил, что полковник за последнюю неделю постарел на добрый десяток лет. Он выглядел таким же усталым разбитым, как и сам Тамас. «Что?» — спросил Сарен, сужая покрасневшие глаза. — Ах, да! Человек из порта! Полковник вновь опустил взгляд к дисплею. — Мне нужно, чтобы ваши бригады работали быстрее. Понятно? Магарн непонимающе моргнул. — Простите, сэр, я вас не расслышал. — Мне нужно, — повторил Сарен, несмотря на Тамаза, чтобы твои бригады ускорили темп работ. «Отчеты показывают, что порт простаивает. Мы говорим о значительных частях на севере и востоке города. Мне нужно передвинуть войска. Нужно складировать материалы. Мне нужно, чтобы ты хорошо делал свою работу». Магарн, неверяще оглядел комнату, неуверенный, как реагировать. «Что вы хотите, чтобы я сделал, полковник? Что я могу сделать?» «Твою работу, Магарн!» «Полковник, вы давно были в порту!» Сарен вновь поднял глаза и невесело рассмеялся. «Я выгляжу так, словно недавно видел что-нибудь кроме докладов о потерях. Я не могу ничего сделать», — покачал головой Магарн, на которого снизошло чувство нереальности происходящего. «Я не чудотворец. Буду рад, если ты увеличишь объем работ. Даже будь ее вдвое меньше, у нас отставание на недели, даже месяцы» и нет места для разгрузки. И тем не менее, мне нужно больше от тебя и твоих людей. Конечно, сэр, я вернусь через минуту, чувствую внезапную нужду помочиться дорогущим белым вином и превратить все, до чего прикоснусь, в золото. Это совсем не смешно. Да не смеюсь я над тобой, ты, надутый сукин сын. Работать больше, сделать больше. Ты свихнулся, я ничего не могу сделать. Стоявшие неподалеку офицеры уставились на докера. Сарен вздохнул и кончиками пальцев потер глаза. «Я с пониманием отношусь к сложностям твоего положения. Но это лишь первая неделя осады. Дальше будет только хуже. Мы все будем спать еще меньше и работать еще больше. Я понимаю, как ты надрываешься, но ты не единственный, кто страдает». Ты, по крайней мере, точно проживешь дольше многих из нас. У меня мужчины и женщины на улицах сражаются и умирают за каждый дом, чтобы ты мог продолжать жаловаться на мою несправедливость к тебе. У меня под командой сотни тысяч горожан, столкнувшихся с самым большим вторжением ксеносов, которое когда-либо видел мир. — Сэр, — Магерн перевел дыхание, — я буду. Ты заткнешься и дашь мне закончить. «У меня целые взводы мужчин и женщин оказались за линией фронта, и они без сомнения разрублены на куски топорами кровожадных тварей. Целые танковые дивизии простаивают без топлива из-за сложностей поставок в секторах, где идут боевые действия. У меня титан класса император стоит на коленях, потому что его командир была слишком разгневана, чтобы думать головой. У меня город окружен огнем» и его жителям некуда бежать. Десятки тысяч солдат, погибающих, чтобы предотвратить приближение врага к магистрали Хель. Люди умирают за дорогу. Почтенный представитель профсоюза докеров, потому что как только твари доберутся до главной артерии города, все мы умрем куда быстрее. Я ясно выражаюсь, когда говорю, что понимаю твои трудности, я также ожидаю, что ты их преодолеешь. Мы поняли друг друга. Больше к этой теме не придется возвращаться. Магарн, судорожно глотнув, кивнул. «Хорошо», — улыбнулся Сарен. «Отлично. Что ты можешь сделать?» «Я поговорю с бригадирами, полковник». «Благодарю за понимание, Тамас. Ты свободен. А теперь, кто-нибудь, установите связь с реклюзиархом. Мне нужно знать». Насколько он близок к тому, чтобы Титан вновь пошел? Гримальд стоял перед искалеченной Зархой. Спокойный, негромкий гул его брони перекрывался раздававшимся время от времени механическим жужжанием. Какая-то внутренняя система, соединявшая силовой модуль с доспехом, работала неправильно. Шлем-череп... Серебряной лицевой пластиной был залит кровью ксеносов. Левое колено доспеха щелкало при движении. Внутренние системы нуждались во внимании ремесленников Ордена. Там, где с наплечников свисали написанные клятвы, броня была обожжена, керамид местами покрылся трещинами. Но он был жив. Артарион выглядел столь же потрепанным. Теперь, когда орки были наказаны за свое кощунство, остальные рыцари остались в соборе наверху. Мы зачистили твой титан, процедил Гримальд. А теперь вставай, принцепс. Зарха плавала в молочных водах, не слыша его. Казалось, она утонула. Ее поглотил Геральт шторма, тихо произнес Мадратус Концемир. Она была очень стара и многие годы подавляла своей волей сердце Титана. «Она еще жива!» — заметил рыцарь. «Только плоть, и то ненадолго!» Казалось, необходимость объяснять причиняла Комсомиру боль. Его глаза были красными, с черными кругами. «Машинный дух императора намного сильнее любой души, какую вы можете представить, реклюзиарх! Эти драгоценные машины являются отражением самого бога машины!» Они несут его волю и его силу. Ни один машинный дух не сравнится с живой душой, прорычал Гримальд. Принцепс была сильной. Я чувствовал это в ней. Вы ничего не понимаете в метафизике здешней работы? Кто вы такой, чтобы читать нам нотации? В конце концов, именно мы связаны с сердцем Титана. Вы здесь никто, чужак. Гримальд повернулся к членам команды. Сидевшим в контрольных креслах, суставы его разбитой брони угрожающе взвизгнули. Я проливал кровь для защиты вашего титана, как и мои братья, вас бы вырвали из ваших тронов и погребли под обломками, не спаси ваши жалкие жизни. Если ты еще раз назовешь храмовника никем, я убью тебя на месте, человечишка. Ты сам ничто без своего Титана, а он. «Живет лишь благодаря мне! Помни, с кем говоришь!» Команда обменялась встревоженными взглядами. «Он не хотел вас оскорбить!» — промемлил один из техножрецов через имплантированный в лицо вокс-передатчик. «Мне все равно, чего он хотел! Меня интересует то, что есть сейчас! И здесь! Заставьте Титана двигаться!» «Мы не можем! Все равно! Сделайте это!» Геральт Шторма должен был идти вместе со 199-й танковой дивизией Стального Легиона. Еще час назад, но из-за отсутствия поддержки им приходится отступать. Хватит медлить! Возвращайтесь в бой!» «Без принципа Как мы можем это сделать?» — покачал головой концамир. «Она ушла от нас, реклюзиарх! Стыд, ярость поражения! Все мы чувствовали, как Титан ворвался в нее!» Ее разум соединился с единством всех предыдущих принцепсов, объединенных в сердце Титана. Ее душа похоронена, и тело тоже должно быть в могиле. «Она жива!» — угрожающе сузил глаза рыцарь. «Пока что, но именно так умирает принципс". Гримальд повернулся к жидкому саркофагу и неподвижной женщине в нем. «Это неприемлемо! Но это правда!» — Тогда, — прорычал реклюзиарх, — правда неприемлема.